и преграды, мешающие творить, вытворять и созидать. Безграмотность. Это убеждение, что придуманная тобой затея, очень сложная и нереализуемая. Ты хнычешь и говоришь «Мне ни за что не хватит знаний, умений и сил, чтобы это реализовать». Ответ. Не беспокойся об этом. Нет практически ничего, чему бы ты не могла научиться. Просто спланируй свою работу. Определи, что и как ты будешь постигать и делать. И действуй. Каждую минуту, каждого часа, каждого дня, каждого года. По чуть-чуть. Но каждый день. И знания будут в т в о ё м кармане. В один из дней ты проснешься и поймешь, что теперь знаешь. Беспомощность. Это убеждение, что у тебя нет необходимых ресурсов, условий, денег, связей для того, чтобы это сделать. Такое смогли сделать только люди, у которых были деньги и нужные связи. Ты хнычешь. У них было всё, не то, что у меня. Им надо было только захотеть, и всё. Ответ. И это неверно. Жизнь многообразнее и сложнее, чем ты думаешь. Делай задуманное – есть почти стопроцентная вероятность, что у тебя получится, если это здравое намерение. У тебя есть план движения, и ты упрямо и упорно действуешь. На пути ты наберешь знаний, связей, условий, а возможно и денег. Безнадежность – это убеждение, что у тебя никогда не получится сделать задуманное, потому что ты попыталась, но тебя постигла неудача. Ты снова хнычешь и говоришь, «Я никогда не смогу это сделать». Ответ. Продолжай верить в свою идею и действовать, проявляя упорство. Взбодри его, одушеви себя. Найди примеры людей, которые смогли встать после неудачи, продолжить свое намерение и достичь результата.